Глава 13. Я сидела, как воду опущенная, и пыталась решить, винить во всем ребят или нет, ведь знала же, что так просто этот тип нас не отпустит. Но тут Серега подал голос. «Павел Анатольевич, может, отпустим женщину, она ведь уже не при делах?» «Регина Аркадьевна пока побудет с нами». Не согласился Басков и, вызвав охрану, скомандовал. «Андрей, проводи даму в ее комнату». Ко мне приблизился один из типов в униформе и выжидательно уставился. Я не стала раздражать окружающих и, быстренько встав, проследовала за конвоиром. Голова слегка кружилась, пока мы следовали по коридорам особняка. К собственному стыду я даже не пыталась запоминать, куда меня вели. Единственное, что отложилось в памяти, комнату мне выделили на третьем этаже, и то только потому, что несколько пролетов ступенек не запомнить было сложно. Андрей оставил меня в стандартной гостевой комнате, где из всей мебели присутствовали кровать, шкаф, пара кресел и кофейный столик. На стене висел телевизор. По раздавшемуся звуку поворачиваемого замка я поняла, что меня заперли. Ноги держали слабо, поэтому я сбросила туфли и завалилась на кровать. Первый пришедший на умыслю ум было: раз уж они подготовили комнаты, значит, любопытство ребят тут ни при чем поэтому на Максе и Серега я решила не обижаться, тем более они еще ни разу меня не подводили. Время в заточении тянулось медленно, тем более что, насколько помню, родители меня никогда подобным образом не наказывали. Сидеть в заперти было прерогативой Машки, младшей сестры, я же всегда ослыла образцовым ребенком. Единственный бунт, на который я решилась, состоял в том, чтобы встречаться с женатым преподавателем, и вот к чему это привело». «Интересно, о чем они там говорят?» Телевизор, как выяснилось, был отключен от антенны, окна не открывались. Вот и оставалось изводить себя мыслями. Можно еще было глядеть замочную скважину, но кусок коридорной стены, что находился аккуратно против двери, довольно быстро наскучил. Услышать тоже ничего интересного не удалось. Дом как будто вымер. Спустя несколько часов все тут же Андрей принес поднос с обедом. Это радовало, потому что, если следовать моей логике, смертников кормить было бы нецелесообразно. Как может, однако, приободрить всего лишь один поднос с едой?» Я не удержалась и, подскочив к мужчине, вцепилась в его руку. Без каблуков я едва доставала ему до кончика носа не самое приятное ощущение. «Где Макс и Сергей? Они в порядке?» Видимо, взгляд, которым я впилась в мужчину, был настолько молящим, что охранник не выдержал и кратко ответил порядке, они в таких же гостевых. И пока я не успела еще сильнее разжалобить, быстро покинул комнату, не забыв запереть дверь на ключ. Брезговать едой я не стала, мало ли, когда теперь понадобятся силы. Но могла бы и не стараться. Все время до вечера пришлось просидеть в заперти, так что быть съеденным калориям теперь лишними сантиметрами на моих стратегически важных местах. Я лежала на спине поперек кровати, закинув ноги на стену. Подол платья предсказуемо сполз вниз и обретался на совсем уже неприличных высотах, точнее выражаясь, низинах. Но это меня волновало мало. Я пялилась в абсолютный белый потолок и пребывала в своей стихии. Наметывала план и прорабатывала варианты. Раз уж мы должны предложить что-то Баскову, к моменту, когда он вызовет нас на рандеву, нужно постараться и быть во всеоружии. Не знаю, какие там козыри в руках у напарников, но просто лежать и надеяться на лучшее было глупо. Наконец, предложение века было придумано и даже обросло деталями. Не зря все-таки в паек они включили шоколад. Глюкоза моему мозгу всегда шла на пользу. На ужин нас пригласили спуститься. Пришлось внедряться в лодочки и следовать за слегка порозовевшим парнем, что, придя за арестанткой, увидел ту в не совсем обычной позе мыслительницы за столом уже сидел сам басков компания слегка напряженных Сереги и макса последних я как следует оглядела, но видимых признаков какого либо свершившегося насилия не нашла на душе стало легче при виде чиновника который продолжал разыгрывать роль гостеприимного хозяина я опять начала мандражировать в его улыбке и показушную лояльность не верилась абсолютно примерно так же как в торжественную радость тетечек из загса а вот и наша прекрасная регина Тепло поприветствовал меня чиновник и указал на стол рядом с собой. Я послушно села на почетное место и положила салфетку на колени. Сервирован стол был в лучших традициях, что вызвало очередной приступ недоумения. Хозяин за застолья любезно наполнил мою тарелку. Ковальский тем временем безмолвно вопрошал взглядом, все ли со мной в порядке. Я легонько кивнула. Серый жест тоже заметил и выдохнул как будто с облегчением. Павел Анатольевич заливался соловьем, сначала хвалил своего повара, вещал о том, что предпочитает во всем красоту и изящество, потом плавно съехал на комплименты мне, что уже заставило всерьезно сторожиться. Цель нашего пребывания в этом доме, а уж тем более странного ужина, была совсем не ясна. Басков была болел, Ковальский с изредка вставляли пару слов, я злилась на этот театр абсурда, но прекратить чужую самодеятельность, ясное дело, не могла. Наконец, виновник торжества замолчал, промокнул губы салфеткой и велел принести вино. Один из охранников тут же вышел и вскоре вернулся с бутылкой. Интересно, тот пор которого так щедро хвалил чиновник, кошеварит в переднике поверх униформы охраны? Чем-то это все мне военное положение напоминает. Пока их хмурила лоб, Басков успел лично разлить красное сухое по бокалам и пуститься в пространное рассуждение о виноделии. На моей памяти, кстати, это был первый раз, когда я видела Серегу, употреблявшего вино. Аккуратный бокал в его лапище смотрелся несуразно. Чтобы не ляпнуть чего лишнего, я ела. Басков, невзирая на слово «охотливость», успевал следить за моей тарелкой и подкладывал все новые и новые блюда. Я не возражала, поминая известную фразу о том, что иногда лучше жевать, чем говорить». Наконец, Павел Анатольевич... Ведь Эйвата, выражаясь, подобрался к теме нашей охоты за документами и в лучших традициях проныр-журналюк заставил давать комментарии, а потом Максу с Серегой и вовсе пришлось пересказывать все наши приключения. «Не знаю, вполне возможно, что весь этот театр одного актера раздражал их не меньше, чем меня, но говорили парни вполне спокойно и недовольства никоим образом не выказывали. Развлекается за наш счет козел», – злобно думала я, – разрезая отбивную на мелкие кусочки и кивая в нужных местах. Теперь смысл ужина и сладких речей стал более-менее понятен. «Это все, конечно, хорошо. Однако пора бы перейти к тому, зачем мы здесь собрались», подвел черту хозяин и повернулся ко мне. «С вашими друзьями, Регина Аркадьевна, мы все уже обсудили. Так что остались только вы. И прежде чем вы начнете говорить, хочу заметить...» Что отдаю себе отчет в том, что вы в данной ситуации с одной стороны лишь жертва обстоятельств, но с другой едва ли не главное действующее лицо. Так случилось, что близкий вам человек хотел решить за ваш счет свои проблемы и поступил с вами не совсем по совести. И поверьте, лично у меня к нему претензий не меньше, чем у вас. Признаться откровенно, я очень рассчитывал на то, что Евгений Андреевич, зная о ваших проблемах, все же объявится. К сожалению, его трусость оказалась сильнее его к вам привязанности. Я скривилась. Слышать о том, как ошиблась мужчине, с которым провела почти десяток лет, было неприятно. Как будто очевидная подлость Евгеши прямо указывала на мою житейскую некомпетентность. А я, благодаря авторитарному воспитанию мамы, привыкла все делать хорошо. Вот такая психологическая травма из детства. Басков тем временем продолжил. Однако я не привык спускать все на тормозах, да и, признаться честно, не достиг бы в жизни всего того, что достиг, раздавая прощения направо и налево. В конце концов, мы не в церкви, верно? Но вы мне чисто по-человечески симпатичны, вскинул он руку. Поэтому я в чем-то готов пойти вам навстречу. Наконец-то закончил свою проникновенную речь Басков и вновь с отеческой теплотой во взоре уставился на меня. Ясное дело, я не поверила ни единому слову, что так старательно выплескивал в мои уши чиновник. Единственное, что я поняла, так это то, что Баскову от меня нужна некая моральная компенсация, причем явно не в денежном эквиваленте. Натура, думаю, тоже не подойдет. Я помолчала, прикидывая, насколько мое предложение соответствует чиновичьим запросам, а потом заговорила. Вы, Павел Анатольевич, безусловно, правы насчет Евгения Андреевича и его низкого поступка. «Такой подлости от него, я, признаюсь, не ожидала», – Басков сделанным пониманием покивал. «Так вот, учитывая наличие и у вас, и у меня к нему претензий, а также имея в виду ваши широкие возможности, осмелюсь предложить вам следующее». Евгеша, конечно, трус, но больше всего на свете любит деньги, да к тому же еще и тщеславный. Вот на этом я и предлагала сыграть. Учитывая некоторые ресурсы Баскова, шансы на успех были серьезные. Всего-то и надо было объявить широко известного бизнесмена Аверина трагически погибшим вместе со всей семьей. Уверенно душещипательные сюжеты в новостях по всем каналам дойдут из-за границы нашей родины, где бы Евгеши не обретался. А дальше я объявляю себя беременной от безвременно ушедшего и единолично претендуя на наследство. В итоге чиновник получает либо Евгешу, который подобной несправедливости не стерпит, и явится воевать за справедливость, либо весь его бизнес и необналиченные активы». Басков пребывал в задумчивости и барабанил пальцами по столу. «И как я получу его бизнес, если Аверин струсит, а ребенок положенный срок не появится?» «Тут я рассчитываю на ваши полномочия», – пришлось сознаться и кротко улыбнуться. Басков расхохотался, «видимо, овечьи улыбки не мой конек». «Ну и хватка!» С доля одобрения подивился он. «Надо признать, план хорош, но нуждается в некоторых коррективах. Первое, о чем нужно побеспокоиться, — чиновник впился взглядом в Серегу, — в каких вы отношениях с работодателем?» «С бывшим работодателем», да — дотошно поправил Серый. «С недавних пор в антагонистичных. Он поддерживает с вами связь. Последний раз дней десять назад». «Хорошо», — кивнул сам себе чиновник. «Теперь мне нужен кто-то, кого аверен до зубовного скрежета терпеть не может, желательно человек, с которым у него давние счеты. Подтолкнем чиновника к нужному нам решению». Серёня призадумался и хмыкнул. «Как минимум трое». «Что ж, поздравляю, Регина. Похоже, у вас будет выбор». Я, если честно, не совсем его поняла, но на всякий случай согласно кивнула. «А теперь, как бы ни была мне приятна ваша компания, пришло время расходиться. На завтра у нас запланировано еще одно мероприятие». Баска встала за стола и кивнула охране. Последняя фраза царапнула слух, но ребята-охранники уже подошли, чтобы молчаливо, но беспрекословно сопроводить нас. Макс под бдительным взглядом конвоиров переплел наши пальцы. По руке тут же разлилось тепло, захотелось заныть и начать проситься к нему в комнату. Пришлось держаться. Оказалось, что всех нас разместили на третьем этаже, только моя комната была последней по коридору. Перед тем, как расстаться, Макс поцеловал меня и шепнул, что все будет хорошо. Серый сжал чуть ли не в медвежьих объятиях, потрепал по волосам и объявил, что я молоток. Дальше нервировать охрану никто не стал, и мы покорно разбрелись по комнатам. На ночь нас также заперли. Я опять повалилась на кровать и только в тот момент поняла, как сильно тряслись мои руки. Причем до прощания с парнями я еще держалась, но после их поддержки самоконтроль дал трещину и вся тяжесть вынужденного одиночества накрылась головой. Что скрывать, в компании хороших людей всегда легче справляться с чем бы то ни было, а сладким речам Баскова я не доверяла и готова была спорить на что угодно, впереди нас ждут те еще испытания. Я мечтала поскорее вернуться домой, к обычной жизни, а потому ночь затянулась до невыносимого долга. Солнце не шел, чужая кровать была неуютной, а полупрозрачная штура совсем не давала темноты. Так я и маялась в сумерках, крутясь сбоку бок и жонглируя подушкой и одеялом, то проваливаясь в зыбкую дрему, то выплывая обратно. Когда дверь в комнату открылась, и кто-то негромко велел выходить, я подскочила, словно только и ждала этой команды. Казалось, что я не спала ни секунды, хотя, наверное, все же дремала, но беспокойный мозг все это время был на стороже. Я быстро умыла, сполоснула рот и надела вчерашнее платье. Волосы скрутила в узел и зафиксировала карандашом, что лежал на столике возле кресел. В коридоре уже ждал знакомый с вечера охранник, либо его двойник, чему бы я уже не удивилась. Мы спустились на первый этаж и, минуя столовую, оказались в холле. Отсутствие завтрака, с одной стороны, огорчило, а с другой – я была бы рада побыстрее оказаться дома. Да и застольные беседы с чиновником – то еще удовольствие. «Доброе утро, Регина Аркадьевна», – поприветствовал меня тот. Выглядел Басков в отличие от меня отдохнувшим, а его джинсы с футболкой прозрачно намекали, что ожидает нас явно не деловая встреча. «Как вам спалось?» «Спасибо, чутко», – отозвалась я и вгляделась в стоявших тут же Макса и Серегу. Оба мужчины были напряжены до предела, а я в который раз задалась мыслью о том, что же нас ждет. В животе что-то нехорошо сжалось, а горло как будто стиснула чья-то рука. «Что ж, тогда прошу всех по машинам», – чиновник хлопнул в ладоши. «Охрана вежливо сопроводила нас в гараж». Замыкал шествие сам Павел Анатольевич. «Для поездки нам любезно предоставили гелендваген Сереге, за рулем которого почему-то сидел незнакомый товарищ». Серега недобро сощурился, однако молча сел спереди. Из весьма красноречивого взгляда друга следовало, что вести его ласточку следует со всей аккуратностью. Неизвестный водитель как будто даже на это согласно кивнул. «К нам назад сел еще охранник, и после этого машина плавно тронулась с места». Надо сказать, ехал парень как на экзамене в ГАИ, даже пристегнуться не забыл. Настолько мрачный вид был у серого. Это меня, конечно, слегка развеселило, но окончательно отвлечь не смогло. Басков с полной машиной охраны пристроился нам вслед, а из гаража гостевого домика выехал еще автомобиль и повел колонну. Что творилось внутри, разобрать не представлялось возможным из-за наглухо тагированных окон. Два черных седана и один внедорожник неслись по трассе, Удаляясь все глубже в область, а я, как можно теснее прижавшись к Максиму, пыталась понять, куда мы едем и зачем нам столько охраны. По всему выходило, что ничего хорошего впереди не ждет. Единственным, что не давало окрепнуть уверенности в том, что мы все скоро умрем, был вчерашний разговор и наша с Баскова договоренность. Я пыталась приободрить себя мыслями, мол, умирать так хотя бы вместе, в один день, пусть и бездолго и счастливо, но как-то оно не приободрялось. Я стискивала в ледяных ладонях руку Макса и изо всех сил боролась с порывом прорыдать «Мы все умрем». Ковальский периодически целовал меня в висок, даря пусть и мимолетное чувство защищенности. Серега беспокойно поглядывал на нас, но в присутствии посторонних стойко молчал. Спустя минут сорок мы парковались на безлюдной полянке глубоко в лесу. И при других обстоятельствах она бы мне жуть как понравилась, Но в этот момент я могла лишь мелко дышать, содрогаясь от накатывающих перспектив. Сейчас я бы точно выбрала порно. Да кто ж меня спрашивал? Уверен, вы хотите знать, почему я вас сюда привез. Неожиданно подошел со спины Басков. Свалиться мне не дало лишь то, что с одной стороны меня обнимал Ковальский, а с другой подпирал Серега. Чиновник тем временем продолжал. На самом деле все просто. Я человек привычки и очень не люблю, когда без спроса вмешиваются в мою жизнь. Еще я предпочитаю, чтобы все шло своим чередом, а люди вокруг, как и их поведение, были максимально предсказуемы и не доставляли хлопот. Поэтому здесь и сегодня каждый присутствующий получит согласно заслугам. Давайте, ребята», – скомандовал чиновник охране. Слезы, что потекли из моих глаз, мешали видеть. Да и смотреть на что-либо, если честно, не хотелось. Сдаваясь, я прикрыла веки. Мелькнула мысль, что убивать человека, глядя тому в глаза, сложнее, но мне было уже все равно. Тут раздался звук открываемых дверей автомобиля, короткие команды и чей-то стон. Я резко распахнула глаза, не ожидая присутствия кого-либо еще. На поляну под прицелами нескольких пистолетов выволокли мужчину залепленным ртом и связанными сзади руками. Антона в помятом костюме вылез следом. Серега и Макс, не сговариваясь, задвинули меня себе за спины, укрыв от разворачивающейся драмы между собой и стоящим позади автомобилем. Басков опять принялся говорить. «Сейчас, мои дорогие гости, вы увидите, чем чревато совать нос в чужие дела и пытаться извлечь выгоду там, где не следовало бы. Действуйте, господин Антонов!» Обратился он к бизнесмену, в чью трясующуюся руку тут же был вложен пистолет. «Вы лично приговорили подручного, дабы спасти собственную шкуру. Теперь же пора приводить приговоры в исполнение». Они стояли по центру поляны, Антонов и, как я поняла, Боровцев, связанные и поставленные на колени, окруженные дулами пистолетов. Сам Басков руководил казнью, стоя неподалеку. Мы же наблюдали за всем с периферии и даже могли попытаться сбежать, но вряд ли это пошло бы нам на пользу. Бордовое лицо бизнесмена почти красиво контрастировало с бледно голубой рубашкой, что была на нем надета, на лбу крупными каплями выступил пот, хотя рано утром в лесу не было жарко. Лично меня в тот момент бил озноб, а пальцев рук и ног я попросту не чувствовала. Минут пять ничего не происходило, Боровцев не желал упрощать задачу собственному нанимателю и, глядя тому прямо в глаза, как-то обреченно ухмылялся, явно осознавая, что в любом случае это последняя ухмылка в его жизни. Однако страха в глазах мужчины я не разглядела, одну лишь горечь. Пистолет в нетвердой руке бизнесмена ходил ходуном. «Глеб, помоги ему!» – скомандовал чиновник, видимо, устав ждать. Из круга охранников вышел один и приставил пистолет к виску Антонова. Спустя пару секунд раздался смягченный глушителем выстрел и связанный Боровцев рухнул лицом в траву новоиспеченного убийцу тут же стошнило на собственные ботинки. и Я стиснула рот ладонью, пытаясь держать то ли крик, то ли рыдание, и радовалась, что нас не покормили. Глеб вытащил из безвольной руки бизнесмена оружие и выстрелил в голову Боровцева еще раз, с настолько безразличным видом, словно проверял, сварилась ли картошка или пока еще с сырцой. После такого уже и я согнулась пополам, и испачкала траву под ногами желудочным соком. приберись здесь». Распоряжение Баскова донеслось как сквозь вату, пока мой желудок продолжала выворачивать наизнанку. «Этого высади через десять километров. До города пускай сам добирается». Наконец я смогла выпрямиться и вытерла губы за неимением ничего лучшего ладонью. Макс тут же прижал меня к себе, развернув спиной к треклятой поляне. Откуда-то сбоку возник наш похититель и разразился очередной проникновенной речью. «Ну-ну, дорогая Регина Аркадьевна, будет вам!» – похлопал он меня по спине на дружеский манер. «Смею напомнить, что для вас все закончилось не в пример благоприятнее. Надеюсь, небольшое преступление, соучастниками которого все мы сегодня стали, отобьет у вас даже помысл о том, чтобы воспользоваться нечаянными знаниями в корыстных целях. «Ничего личного, как понимаете, всего лишь мера предосторожности с моей стороны. Ну и, конечно же, надеюсь на благополучное завершение нашего с вами дела. Не затягивайте со спектаклем. Новости о преждевременной и глубоко трагической гибели вашего любовника и всей его семьи я беру на себя. Надежного врача-акушера я тоже вам найду. И помните, мои люди будут за вами наблюдать». На прощение, чиновник выразил надежду что все случившееся пойдет нам исключительно на пользу, и попросил не серчать на старика. Ублюдок. Еще несколько минут я слушала благословенную тишину и пыталась хоть как-то прийти в себя. Поляна к тому моменту опустела. Лишь Серегин Мерседес сиротливо стоял в сторонке, сверкая на солнце раскрытой водительской дверцей, да принялись чирикать какие-то птицы. Труп и тот отсюда увезли. «Ты как?» – спросил Серый, когда я набрала сил отлепиться от Макса. «Нормально вроде», – прохрипела я, потому что, ну а какой был выбор? Мужчины переглянулись и под ручки повели меня к машине. Ковальский был так деликатен, что даже сел со мной сзади, оставив почетное переднее сиденье пустовать. Домой мы ехали в тишине, никто не проронил ни слова, и даже радио не пришло мысли включить. Всю дорогу приходилось себя развлекать изучением пейзажа, ибо стоило только мне прикрыть глаза, как я снова и снова была вынуждена смотреть на последнюю ухмылку Боровцева и его последующее падение лицом вниз. Не то зрелище, что я хотела увидеть хотя бы раз в жизни. Уже в городе Серега открыл бардачок, достал сигареты и закурил, чего я за ним не наблюдала за весь период нашего знакомства. Слегка проразмыслив, я сочла повод достойным и, бросив быстрый взгляд на Ковальского, попросила поделиться. Возмущенный взгляд Макса я, наверное, не забуду никогда. Серый, хоть и был крайне удивлен, передал пачку с зажигалкой без вопросов. Я опустила стекло и прикурила, благо небогатый опыт в молодости имелся. Сумела даже не закашляться. Дрянь редкостная, честно говоря. Но чего только не сделаешь, лишь бы, пускай и ненадолго, отвлечься. Правда? Однако делать новую затяжку я не спешила. Скорее ждала, пока сигарета сама собой стлеет в пальцах. Не признаваться же было, что курение – это вот ну совсем не мое. Макс так и сделал, поджав губы на манер благочестивой Матроны, оскорбленной в своих лучших чувствах, пока мы не припарковались в незнакомом дворе почти в центре города. Хотя, судя по выражению максовского лица, незнакомый-то двор был исключительно мне. Оказалось, Серега любезно пригласил нас в гости». Жил он в довольно-таки монументальном доме с высокими потолками и чистым красивым подъездом. Квартира у нашего друга оказалась просторной и светлой, выдержанной скорее в классическом стиле и на брутальную холостяцкую обитель, но никак не походила. Висящие на стенах картины в тяжелых рамах, потемневшие от времени, с образом серого тоже никак не вязались. Впоследствии я насчитала всего четыре пейзажа и два портрета. Признаться, в какой-то момент я даже подумала, что наш лидер живет с мамой, но, глянув на товарища, эту мысль отмела. Вот уж никогда бы не заподозрила в Сереге склонности к подобному типу жилища. «От деда профессора досталось», пояснил тот, видя мое недоумение. А, -а, -а, а выдавила я, углубляясь в мысли о тонкой душевной организации друга. «О том, что у меня ни больше, ни меньше произошел разрыв шаблона, я тактично умолчала. Сами посудите». «Разве всякие там Рэмбо живут в подобном антураже?» Произошедшее на поляне тут же отошло на второй план, так что, подозреваю, Серый знал, что делал. Серега тем временем выдал всем тапочки и пригласил в гостиную, куда верит двустворчатые деревянные двери. Комната нас встретила настоящим камином и пианино, расположенным в углу. Остальное пространство занимал широченный диван и два кресла, расставленные вокруг журнального столика. На стене напротив висел телевизор. «Только не говори, что ты и на пианино играешь», – сказал я, как только Серый вошел в комнату. Прозвучала скорее как претензия. «Ага», – мать заставляла. Как-то смущенно признался друг и легко пробежался пальцами по клавишам, извлекая затейливый звук. Я сразу поверила в еще один талант Сергея, потому что, надумая сделать так же, получившийся какафон, бы и сам инструмент. Оказывается, как много мы порой не знаем об окружающих нас людях. Пока я предавалась концептуальным рассуждениям, мужчины привлекли мясо, лимон, соль и бутылку с шапкой вместо крышки. Ковальский художественно оформлял принесенный с стул а Серега занялся телевизором, объявив, что мы будем смотреть какой-то популярный нынче в мировой сети сериал. Поскольку собственных идей у меня не имелось, возражать я не стала и плюхнулась на диван, предоставив мужчинам организовывать совместный досуг. Управились они, надо сказать, быстро, И уже через несколько минут под негромкий бубнеж сериала Серега учил нас пить мексиканскую водку методом текила-бум. Суть его оказалась проста, как вычитание в столбик, так что освоили метод мы с Ковальским быстро и хохоча и забрызгивая все вокруг, споро стучали стаканами об стол и старались не поперхнуться запенившимся коктейлем. Накрыло меня быстро, даже несмотря на то, что Макс зорко следил за тем, как я закусываю, и подкладывался новые куски. Чувство обреченности, не отпускавшее с момента встречи с Басковым, незаметно отошло на второй план, и я уже просто наслаждалась свободным вечером в приятной компании. На середине бутылки наш лидер заявил, что пить по-бабски пора прекращать, и мы принялись пить по-мужски, то есть с лимоном и солью. Как долго мы пьянствовали, сказать не могу, но доставку еды и еще текилу заказывали точно. Уснули мы, сгрудившись на том же диване, когда было еще темно, так что до утра мы точно не досидели. Проснулась я под бувнеж героев сериала, который, по-моему, пошел уже по второму, а то и по третьему кругу. Стараясь не разбудиться бутыльников, так подло меня вчера напоивших, скинула ручищу Ковальского, что прижимала меня к дивану, и отправилась на поиски душа. Голова болела, будто испытала перегрузку в несколько ускорений свободного падения и принадлежала не мне, а какому-нибудь начинающему космонавту. Безо всякой надежды я проглотила пару таблеток аспирина и активированный уголь, что нашлись в аптечке в ванной. Но если бы все так было просто, ни один человек от похмелья бы не пострадал. Там же в раковине я с удивлением обнаружила свое голубое платье. Украшали вещицу подпалины и внушительные дыры, так что признать в изуродованной трепице дорогой вещь можно было лишь с немалой долей фантазии. Смутно припоминалось, как я вчера была решительно настроена избавиться от плохих воспоминаний при помощи зажигалки и ножниц. На данный же момент я ощеголяла в Серегиной футболке и его же спортивных штанах, утянутых шнурками и подвернутых в несколько раз. В конце концов, я пришла к выводу, что так мы переживали стресс.